Разбираю приемники в кладовое Кента и понимаю, насколько мне повезло с первым. Ковыренно изрядно и без понятия. Что-то не так, Тех? Черт, какой он наблюдательный. Да, сэр Кент, тот, кто пытался отремонтировать радио до меня, делал это совершенно неправильно. Ты уверен? «Да, Циркент?» Задумался. «Так, вот и не попался. Ага, если аппарат на вид красивый, то можно не лазить, желающие были. Беру еще простенький. Угадал. И вон тот, поменьше. Опять угадал. Кстати, к нему аккумуляторы от калькулятора подходят. Еще пара со схожей схемой». Будем думать, что плохо, нет ничего со стрелкой, никаких измерителей. Аккумулятор со светодиодом – это единственный возможный для меня вид пробника. Сэр Кент, я готов. На кухне начинаю с третьего жучка. Срезаем остатки пластмассовой оси, хороший пластик, крепкий. Делаем шилом отверстие. Самая тяжелая операция – поставить осью обрезок гвоздя. Плотник вчера древним напильником постарался. Сильно не разогреешь, потому что деревянный пинцет загорается. Осторожно вставляем, центруем, остужаем. На вид нормально. Собираем, пробуем. Отлично. собирая импровизированный зарядник парни кто хочет помочь да так работать приятно подробное жужжание беру красиво настенные часы и пяток механизмов для них много общего с китайскими моего мира этому конец катушка зазеленела этому тоже а здесь окаменела смазка счищаем смазываем собираем Пробуем. Щелк, щелк. Работает. Механизм. Стрелки на место. Вставляем аккумулятор. Красота. Здорово тех, куда их? Думаю, сэру кенту в кабинет на стену. Фонарик с солнечными батареями, к сожалению, один. Крайний аккумулятор расперло намертво. Потек. Электролит сожрал... Светоотражающее покрытие окислил идущие к светодиоду контакты. Выковыриваю аккумулятор по частям. Интересно. Три следующих на вид нормальные. Откладываю на зарядку. Разбираю световой блок. Беру похожий от другого фонарика. Поразительное единообразие. Начинка идентична. Переставляю очищаю окислившийся контакт пилочка для ногтей залуживаю пока уголь с кышом заряжают аккумуляторы разрезаю сетевой шнур и делаю пробник из светодиода от приемника и аккумулятора результат обнадеживает слабовато но светится проверяю детали на схемах записываю на бумаге кто есть кто диоды индуктивности Предохранитель, резистор. С номиналами сложно, но общее назначение понятно. Перехожу к приемнику. Оказывается, неисправен выключатель. Обрыв обмотки динамика. Закорочена сборка выходного двухтактного каскада. Есть на что заменить? Конечно. Весь перематерившись про себя, выполняю пайку. Какое чудо! Обычный электрический паяльник в сравнении с моим божеством тех все готово. Спасибо. Вставляю аккумуляторы в фонарь, солнечными батареями включаю. Работает. Постараюсь, парни, этот фонарь выпросить для нас. Наверное, не получится. Старшины заберут. Старшинам отдадим жучок. А как работать будешь? Сделаем с плотником хитрое устройство. Чертеж уже готов. Время испытать приемник. Включаю. Шипение есть, станции не ловит. Снова разбираю. Прозваниваю пробником схему от антенны. Ага, дефект дорожки. Микротрещина есть, но почти не видна. Зачищаю, паяю. Опять сборка, включаю. «Есть!» «Где наша любимая музыка?» «Везет законником «Пока не совсем бак. Аккумуляторы сядут, радио замолчит. Нет зарядки от солнца». «А еще будешь делать тех?» «Конечно. Пора и для нас, любимых шнырей, постараться». Разобрал приемник на калькуляторных аккумуляторах. Свернут регулятор громкости. Да, это надо суметь. Переставляю переменный резистор. Прохожу пробником по схеме. Вроде все нормально. Собираю, вставляю аккумуляторы. Парни, выключу радио на минуту. Надо приемник проверить. Конечно, тех. Пробую. Тишина. Кручу громкость настройку. Не понял. Еле слышно зудение в динамике. А ведь это музыка. Выходной транзистор вылетел. Или микросхема перед ним? Плотник, включай. Снова разбираю. Ангар тем временем наполняется законниками. Идут на музыку, не иначе. Ну, черт с ними. Что же не работает? Выходной транзистор не закорочен. Цепь от микросхемы есть. Динамик звонится. А где щелчок? Еще раз прикладываю контакты. Тишина. Пробую мембрану. Вот где проблема. Чем-то залили динамик, и он намертво слипся. Выбираю, проверяю аналогичный. Но переставить не успеваю. У тебя опять успехи Тех. «Да, сэр Кент. Присаживайся, не вскакивай. Что, кроме радио, отремонтировал?» «Часы. Необходимо только время выставить». Кент отгибает рука в кремовой рубашке. Называет время. Подвожу стрелки. «Еще два фонарика. Лом, после обеда зайди с Боровым ко мне. Выдам фонарики» да кент а радио радио можешь забрать сейчас толпа законников одобрительно зашумела я поднимаю руку Говорите их законники радио будет работать пока действуют аккумы устройство для аккумов еще не готово запасных один комплект когда радио замолчит Надо нести ко мне. Одну замену я выполню. Неси тех. Свой тех имеется. Кент, а пусть крыс меняют. Гни эти хреновины. Стою, молчу. Ты че в натуре? Обурел шныль? Не всосал? Мля? Я подчиняюсь сэру Кенту, старшина Лом. Выдержав паузу, Кент командует. «Отдай тех!» «Протягиваю аккумуляторы». Сгнусь надовольным выражением лица, их забирает крыс. «Крыс! Аккумуляторы исправны? Радио работает? Смотри, не сломай. А то сам ремонтировать будешь. Сосал?» Фраза явно удалась. Поганую ухмылочку на мерзкой роже как стерла. «Тех!» Собирай все, пойдешь со мной. Плотник, возьми инструмент, будешь вешать часы. Да, сэр Кент. Подождав, пока плотник закончит работу, откровенно пребывавшись на часы, Кент спрашивает. Сколько они проработают? Недели две должны. Запасной аккумулятор есть, сэр Кент? Я хотел бы у вас попросить детали от фонарика. «Мне необходимо изготовить устройство для зарядки аккумуляторов». «Хорошо. Что еще?» «Серкент, шнырям нужен фонарь для ночных работ. Вот этот очень подошел бы». «Для ночных работ, а не для чтения журналов». «Да, серкент, для журналов тоже». «Кент кивает». «Хорошо». Шныри заслужили поощрение. Можешь заняться и радиоприемником для шнырей. Спасибо, сэр Кент. Мы вам очень благодарны. Плотник. Но если приемник будет мешать шнырям работать, не будет, сэр Кент. Займешься радио завтра, тех. Плотник свободен, тех. Останься.